Снова вспомнил все это и ужаснулся тому, как могло получиться, что простая жизненная история, каких немало бывает в жизни простых людей, могла очернить в его глазах Кондратовича. В то же время ему мог понравиться Игнат Фомин, которого он совсем не знал и в котором было столько неприятного. И Валько, который знал все это из уст Кондратовича, стал еще мрачнее. «Форма», — формы, хрипло сказал Валько, — «привычка до формы». «Многие из нас так привыкли, что народ живет лучше, чем жили наши батьки при старом времени, что каждого человека любят видеть по форме, чистеньким да гладеньким». «Кондратович Божья душа из формы выпал и показался тебе черненьким, а тот фамин, будь он проклят». В аккурат пришелся по форме, чистенький да гладенький, а он-то и был чернее ночи. Мы когда-то проглядели его черноту. Сами набелили его, выдвинули, прославили, подогнали под форму, а потом она же застила нам глаза. А теперь зато ты расплачиваешься жизнью. То правда, то святая правда, Андрей. — сказал Матвей Костевич. И как мне тяжело было то, о чем они говорили. Глаза его вдруг брызнули ясным светом. Сколько дней и ночей я тут сижу, а не было часа, чтобы я не думал об этом. «Андрей, Андрей, я же не завой человек, и не мне говорить, сколько труда пало в жизни на мои плечи, а как оглянусь я сейчас на свою жизнь. Вижу, в чем моя ошибка». И вижу, что не сегодня я ее сделал. Мне вот уже 46-й пошел. А я все кручу, скручусь на одном месте. Я, кажут, в уездном масштабе лет двадцать. И все в чьих-нибудь заместителях. Ей, Богу. Про нас раньше так и казали укомщики. А теперь кажут райкомщики. С усмешкой сказал Шульга. Вокруг меня столько новых работников поднялось, столько товарищей моих, таких же райкомщиков, пошло в гору, а я все тащу, тащу, тот же воз. И привык, сам не знаю. Я колысь воно началось, а привык. А привык, значит, отстал. Голос Шульги вдруг присекся, и он в волнении схватился за голову большими своими руками. Валько понимал, что Матвей Костюч очищает душу свою перед смертью, и нельзя теперь его уже не укорять, не оправдывать, и молча слушал его. «Что может быть у нас самого дорогого на свете?» — снова заговорил Шульга. «Ради чего стоит жить, трудиться, умирать?» «То же наши люди!» Человек. Да есть ли на свете что-нибудь красивше нашего человека? Сколько труда, невзгоды принял он на свои плечи за наше государство, за народное дело. В гражданскую войну осьмушку хлеба ел, не роптал. В реконструкцию стоял в очередях, драную одежду носил, а не променял своего советского первородства на галантерею. И в эту отечественную войну со счастьем, с гордостью в сердце понес он свою голову на смерть, принял любую невзгоду, труд. Даже ребенок принял это на себя, не говоря уже о женщине. А это же все наши люди, такие же, как мы с тобой. Мы вышли из них. Все лучшие, самые умные, талантливые, знатные наши люди — Все вышли из них, из простых людей. Не тебе говорить, что всю мою жизнь трудился я ради них. Да ведь знаешь, как у нас бывает, вертишься, вертишься ты в этих делах, а дела все самые важные, самые срочные, и вот уже не замечаешь, что дела идут сами по себе, а человек живет сам по себе. Ах, Андрей, как уходил я от Лизы Рыбаловой, «Видал я там трех парубков и девчину, сына ее и дочь, та двух их товарищей, як я понимаю».